и начать борьбу за введение жесткого бюджета. Настоящий классовый подход? Да. И вы считаете, что классовая политика может справиться с безработицей? Человек пожевал губами, словно обсасывая новую идею. Эх, политика я сыт по горло. Сегодня есть работа, завтра нет. Что толку в политике, если она не может дать тебе постоянной работы?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 «Не очень-то мне нравятся те, что приезжают из Австралии и Канады». «Следовательно, вы заядлый англичанин, как и я». «Верно», — сказал сосед. «Прощайте, мистер». И он вышел. Майкл ехал, пока автобус не остановился под Большим Беном. Было около полуночи. Опять выборы. Удастся ли ему пройти вторично,